«Что значит подъезд?» «В каком-то смысле подъезд», — недоумевал Сизой. А рядом с ним, оказывается, уже стоял сосед, Парфен Семечкин, чудак-спортсмен из городской лыжной команды. Длинный, нескладный, сутуловатый, он близоруко щурился и выглядел совершенно растерянным. лёха иногда подумал, что годам к 30 тоже будет крутым спортсменом. Его это по-настоящему прикалывало. Вот только стремался юноша сделался таким же горбатым и слепым вы что нибудь понимаете парфон Геннадьевич? дурея от собственной вежливости поинтересовался сизой ровным счетом ничего бросил парфену уже на ходу он спешил на работу оставшись снова один сизой воровато огляделся и сладострастно залил густым слоем краски проклятую надпись сделанную конкурирующей фирмой потом изо всех сил хлопнул дверью в надежде разбить ее и отправился домой спать. Следующий выходила из подъезда жилицы со второго этажа Бабка Дуся по прозвищу Балкониха. Бабка это днями напролет сидела на балконе и зорко выхватывала взглядом интересные события, а чутким ухом, ловя обрывки разговоров, формировала в голове целые штабеля компромата на всех соседей по микрорайону. При этом в свои 75 Здоровье имело недюжинное и было одной из тех немногих, кто время от времени брался за уборку подъезда. Росписи на стенах ненавидела она люто. За Лехой Сизовым гонялась лично и не первый год, а для мытья стен применяла не только мыльную воду, но и всевозможные растворители. «Опять каракули!» – сплеснула руками балкониха, уязвленная в самое сердце, высоким классом исполнения богомерской надписи. Мигом возвратилась домой за ведром, щеткой и тряпкой, даже стремянку вынести не поленилась, и за дело взялась серьезно. Однако уже через полчаса выяснилось, что ни керосин, ни едкая щелочь, ни даже автомобильный электролит, супротив ярко-красных букв, бессильны, а за это время около подъезда собралась уже целая толпа. Вызвали милицию, благо участковый дядя Гриня жил в соседнем подъезде, Одни балкониху активно поддерживали, другие осуждали. Третьи потребовали вытащить Дзюшко да на солнышко, сизовый Пикассо. По мнению большинства, он был безусловным автором нового графики а значит, он-то и владеет секретом краски. Но несчастный парень, едва успевший заснуть, был жалоб. Сразу во всем сознался и от обиды едва не плакал. Дядя Гриня состав преступления ни в чем не усмотрел. и он на дежурство в отделении. А народ все шумел и шумел. Никто даже не слышал, как второклассница Марфуша Палкина с четвертого этажа негромко, но упорно спрашивала у всех подряд. — А вы вообще-то прошли Что там написано? К вечеру понедельника в подъезде, как обычно, набросали рекламных листков. Оберток, окурков и огрызков. Меньше, чем обычно, но набросали. Один довольно длинный бычок остался непотушенным. Долго тлел, от него даже загорелся ворох бумаги и дымом пахло до самого верхнего этажа. Но спали все крепко, никто и носу не показал на лестницу. Зато на утро любимая надпись на входной дверью дополнилась новым пожеланием. «Не бросайте зажженные окурки. Это может привести к пожару. Спасибо. Ваш подъезд». Изящное добавленное слово «ваш» перечеркнуло, наконец, все сомнения. и так с ними разговаривал лично подъезд, собственной персоной. Доведенный до отчаяния наплевательским отношениям людей, он принялся сам за наведение порядка. Во всяком случае, именно такое незамысловатое объяснение происшедшим событием дал известный в доме интеллигент старой закваски учитель биологии Твердомясов с шестого этажа. Понятное дело, не все ему поверили, но ведь мы с такой народ. Верить вообще ни во что не привыкли, привыкли дело делать. И при этом очевидные вещи признавать, а заведомо невозможные выкидывать из головы. Какая разница, кто у них порядок наводит, Жек, Господь Бог, инопланетяне или просто подъезд. Главное, чище стало, лучше, вот и хорошо. Жек, между прочим, записал это дело себе в актив и тут же в соседних подъездах ремонт затеял. негоже когда такой диссонанс. из других микрорайонов приходили по обмену опытом. Потом городское начальство приезжало. Посмотрели, языками подсокали, обещали в Москву сообщить о феномене. Однако уполномоченный президентом по Мышуйску товарищ Худохрунов прямо заявил, что без согласования с генералом Водоплюевым, командиром спецчасти, дислоцированной на объекте 0013, в Мышуйской полутайге никаких телеграмм в центр отправлять не будет. В общем, спустили дело на тормозах. Тем более, что надпись пропала давно, а других доказательств чудесного превращения у жителей подъезда не имелось. Меж тем, в самом доме 28 по подзаборной улице продолжали твориться форменные чудеса. Леха Пикассо перестал разрисовывать стены и поступил в художественное училище имени Растрыла Кронштадтского мятежа. В стала собирать компромат только на чужих. Соседи же по подъезду были отныне в ее глазах родными и непогрешимыми. Вообще все 36 квартир сдружились как никогда. Стали вместе на субботники выходить, озеленять территорию, а потом до того дошли, что общими усилиями детскую площадку перед домом соорудили. Соседний подъезд, отремонтированный Жеком по старинке, включился в соревнования и изо всех сил пытался не отставать. Дальше больше. Мания чистоты и порядка оказался заразной и постепенно перекинулась на другие дома, не только на подзаборные, но и дальше, на проспекте летчиков-победителей. И вот, погожим весенним деньком, видный общественник Твердомясов собрал всех жителей подъезда на очередной субботник, да и объявил для начала коротенький митинг. Подвел итоги очередного периода и в заключение сказал. Товарищи, мы не должны останавливаться на достигнутом. Наши успехи уже стали примером для жителей соседнего подъезда и близ расположенных домов. Это хорошо, но этого мало. Я думаю, нашему коллективу по плечу навести порядок во всем микрорайоне. Да что там, товарищи? Давайте мыслить смелее, во всем городе. Ура! дружно зашумели муштуйцы. А Лёха Сизов с молодым задором прокричал: А я считаю, что мы и всю Россию за собой потянем. Да что там, Россия? Он вдруг поперхнулся, закашлялся. И в наступившей тишине все услыхали тоненький голосок второклассницы Марфуши Палкиной с четвертого этажа. «Эй, смотрите!» И все посмотрели в ту сторону, куда показывала девочка. Над подъездом сияла новая надпись. Только теперь она была светящейся. И буквы бежали, как на экране дисплея. Красные, уверенные. Они складывались вновь и вновь в одну короткую фразу. «Пожалуйста!» Ставьте перед собой только реальные цели. Ваш подъезд.